Глава сорок Прошумела теплая гроза, и как только из-за туч показалось солнышко, мы с Фрэнсис вышли на улицу. Расположившись в саду, ближе к колодцу, мы взялись за мытье винных бутылок, которые нашли в подвале. В них я собиралась разливать пиво. Конечно, напиток, который должен был выйти, по факту не совсем то, что я бы назвала настоящим пивом, но мне хотелось набить руку, вспомнить все, что видела и слышала от отца. В дальнейшем выдержка должна быть дольше, да и, если честно, я бы не отказалась от использования бочек. Но для хранения в них стаута бочки должны быть свежими. Стаут. От английского «стаут» — темный, элевый, верхового брожения, сорт пива, приготовленный с использованием жжёного солода, получаемого путем прожарки ячменного зерна с добавлением карамельного солода. То есть, как только они прибыли из мастерской или еще не успели высохнуть после хранящегося спиртного, их сразу заполняют пивом. Так снижается риск попадания в бочки диких дрожжей. Вообще, стауты, портеры, лагеры, паэль-эли, гессеры, русские и индийские паэль-эли выдерживают в дубовых бочках, чтобы получить тонкие оттенки риса, ванили, шоколада, коньяка, сладкого вина. Но не все пивовары в моем мире могли позволить себе подобную роскошь, и поэтому использовали нержавейку. все таки с бочками мороки больше из-за проблем с бактериями. Но мой отец очень любил бочки. Он всегда говорил, что важно даже то, какой напиток хранился в них до этого. Потому что бочковым стаутом больше подходят варианты из-под виски. Но если в емкости хранились бренди или ром, тоже неплохо. Вот только загвоздка была в том, что время выдержки напрямую зависело от размера бочки соответственно, чем она меньше, тем быстрее будет формироваться вкус. Поэтому маленькие бочонки примерно на 30 литров стоят не дольше 8 месяцев, а для 200 литров нужно до полутора лет. Так что настоящий стаут граф попробует еще не скоро. Но изменить вкус обычного пива я могла запросто. Например, использовать обожженное дерево — дуб. Он будет давать похожие ароматы и терпкость. Обугленную древесину проваривают, после чего кладут в емкость и заливают пивом. А еще я немного обжарила солод, чтобы в нем появились ореховые и легкие карамельные нотки. Оставив бутылки сохнуть, мы собрались вернуться в дом, чтобы заняться приготовлением обеда. Но вдруг до наших ушей донесся стук копыт. Кто-то подъехал к усадьбе. Это был Мортимер. Что-то случилось. Вы ведь собирались приехать завтра. Я сразу заметила, что граф чем-то обеспокоен. Между его бровями залегла глубокая складка. «Да, леди Анжелика, леди Фрэнсис, мне нужна ваша помощь», — неожиданно заявил он. «Это очень важно и не терпит отлагательств». «Мы всегда готовы помочь вам, ваше сиятельство». Мне не терпелось узнать, что же такое случилось, раз Мортимеру понадобилась наша помощь. «Давайте пройдем в сад». Кузина принесла для графа виски, а нам заварила чай. Все это время Торнтон нервно постукивал хлыстом по голенищу сапога, вставал, чтобы походить туда-сюда, что говорило о крайней степени озабоченности. Итак, что произошло? спросила я, когда он выпил налитое мной виски. Мне сегодня же нужно поговорить с мисс Дарианой Локостью по поводу той девочки со сломанной рукой. Ее зовут Лиана, ведь так? Мортимер провел рукой по волосам. Нужно, чтобы хозяйка приюта рассказала, при каких обстоятельствах ребенок попал к ней. Кто определил малышку в приют? Мы с Фрэнсис напряженно застыли. Вот оно, тайна начинала раскрываться. Но зачем вам это? Мне казалось, что вот вот и граф скажет, Лиана моя дочь, но нет, все оказалось куда невероятнее. Девочка, дочь Ричарда, тихо сказал он. Фрэнсис, сохнув, прикрыла рот ладошкой. Ричарда? Какого еще Ричарда? В голове вертелось что-то знакомое, словно я уже слышала это имя. «О, боже, да это же брат короля!» «Почему вы так решили?» Широко раскрытые глаза кузины, не мигая, смотрели на него. Любимую женщину Ричарда тоже звали Рассина. ее тоже убили прямо возле дома. Они скрывали свои отношения из-за Генриха. Мортимер выпил еще и слегка поморщился. Рассина и Ричард тайно обвенчались. Она родила ребенка, А мне приходилось играть роль влюбленного, чтобы отвести подозрения от лучшего друга. У Генриха нет детей, и ни одна из его женщин, в том числе и королева, не понесла за все это время». «Вы хотите сказать, что дочь Росины стоит на второй ступени к трону?» выдохнула Фрэнсис. «Именно так и есть», — подтвердил граф. «Теперь вы понимаете, что происходит?» Пока я понимала только две вещи. Первое, в этом мире женщины тоже наследовали трон. Второе, граф был действительно очень близок с братом короля, поэтому его кузен решил разыграть беспроигрышную карту с заговором. Конечно, понимаем. Генрих правит уже 15 лет, и по истечению этого срока Ричард может заявить свои права на трон, так как способен обеспечить королевство наследниками. Лиана является тому доказательством. Кузина покачала головой, находясь в полной растерянности. «Боже!» «Но почему Ричард не позаботился о своей дочери после смерти супруги?» «Спросила я. Что помешало ему?» «Скажу вам больше. Он, как и я, видел ребенка всего лишь раз на обряде крещения. Ричард боялся шпионов Генриха, поэтому ограничил общение с семьей. Король уже второй год сходит с ума, видя во всех предателей и заговорщиков». «Деньги Ричард передавал Росине через меня, но она продолжала работать, чтобы не привлекать к себе внимания», — продолжил свой рассказ Мортимер. Брат короля готовил их отъезд в другую страну, но за день до побега Росину убили. Ричард же в это время находился со своим флотом у берегов Марции, куда он прибыл на переговоры с их правителем по поручению короля. «Я тоже был в отъезде, но как только вернулся в город и узнал о смерти Росины, сразу же поехал в деревню». Ну, вы не успел. Тетушка девушки умерла, а дети исчезли. Все это время девочку искали, но безрезультатно. И тут такая встреча в бедном сиротском приюте. Как только я услышал имя Лиана, сразу же вспомнил о дочери Ричарда, но даже представить себе не мог, что это она и есть. Первое, на что я обратил внимание, так это на ее невероятное сходство с отцом. А вторым подтверждением оказался рисунок Лианы. Только королевских особ рисуют солнцем над головой. Возможно, она видела портрет отца или расина, говорила дочери о королевских корнях. Ну и когда вы леди Анжелика назвали имя ее матери, последние сомнения отпали. Чем мы можем помочь? История зацепила меня. Особенно было жаль маленькую принцессу, которую могли отправить вслед за матерью из-за ее происхождения. О визите в приют я рассказал своей тетушке, герцогине Камберленд. Граф тяжело вздохнул. Она женщина сердечная, а еще очень деятельная. В общем, в воскресенье в приют приедут состоятельные горожане, чтобы установить кое-кого из малышей. Вы представляете, что будет, если кто-то захочет взять к себе Лиану? Поговорите с мисс Дорианой, объясните ей ситуацию. Хотя это очень опасно. Она хороший человек, ей можно доверять. Я представила реакцию мисс Локостю и улыбнулась. Женщина точно будет шокирована». «Что ж, я бы хотел, чтобы Лиана некоторое время пожила с вами. Мне так будет спокойнее», — добавил граф. «Я бы с удовольствием забрал девочку к себе, но это невозможно. Уж очень сильно дитя похоже на своего отца». «Мы с радостью возьмем малышку к себе». У Фрэнсис в глазах стояли слезы. «Бедное дитя».